Саша Черный Всероссийское горе Всем добрым знакомым с отчаянием посвящаю. Итак, начинается утро. Чужой, как река Брахмапутра, в двенадцать влетает знакомый. Вы дома? К несчастью, я дома. В кармане, послав ему фигу, бросаю немецкую книгу, И слушаю, вял и суров, набор из ненужных мне слов. Вчера он торчал на концерте, ему не терпелось до смерти обрушить на нервы мои дешевые чувства свои. Обрушил. Ах, в два пополудни мозги мои были, как студни. Но дверь запирая за ним и жаждой работы томим, услышал я новый звонок. Пришел первокурсник-щенок. Несчастный влюбился в кого-то. С багровым лицом идиота кричал он о ней, о богине. А я ее толстой гусыней в душе называл беспощадно. Не слушал. С улыбкой устадной кивал головою сердечно и мямлил. Конечно, конечно. В четыре ушел он. В четыре! Как тигр я шагал по квартире, В пять ожил и, вытерев пот, Запрерванный сел перевод. Звонок. С добродушием ведьмы Встречаю поэта в передней. Сегодня собрат именинник И просит дать взаймы полтинник. С восторгом, но он остается. В столовую томно плетется, Извлек из-за пазухи кипу И с хрипом, и с сипом, и с крипом. Читает, читает, читает, А бес меня в сердце толкает, Ударь его лампой в ухо, Всади кочергу ему в брюхо. Квартира? Танцкласс ли? Харчевня? Прилезла рябая девица. Нечаянно месяц в деревне прочла, И пришла поделиться. Зачем она замуж не вышла? Зачем под лопатки ей дышла, Ко мне направляясь сначала, Она под трамвай не попала? Звонок. Шаромыжник бродячий, Случайный знакомый по даче, Разделся, подсел к фортепиано И лупит. Не правда ли странно? Какие-то люди звонили, Какие-то люди входили, боясь, что кого-нибудь плюхну. Я бегал тихонько на кухню и плакал за вьюшкою грязной над жизнью своей безобразной.